около двух сотен. Я не видела никаких следов корабля вашего старшего техника или атак на нас после того, как мы его покинули. Фасин сравнил временной код просмотренный ими записи с собственной хроникой событий газолета. — Это происходило уже после того, что мы видели здесь, сказал он полковнику. Да к тому же за горизонтом с того места, откуда велась эта съемка, ничего не было видно. Значит, никакой поддержки и усиления ждать не приходится. Полковник повернулась к нему. "Но мы продолжаем, да?" "Да." "И что теперь фасин так? Нужно поговорить кое с каким народом." "Значит, вы хотите связаться с вашими одноплеменниками?" спросила Айсул. "Через какую-нибудь дальнюю претрансляционную станцию на каком-нибудь удаленном участке", сказал Фасин. "А почему вы это не сделали раньше?" Я хотел получить ваше разрешение. Вам не нужно мое разрешение. Найдите отдаленную тарелку и посылайте запрос. Я подозреваю, что любая искупительная прибавка к моим балам будет неизмеримо мала. Они находились в приемной администратора города. Это было просторное помещение, оклеенное обоями из шкур древних тучетисков, все желто красные и в завитках. В некоторых шкурах виднелись отверстия от выстрелов. Из нескольких изогнутых секций стены одна представляла собой гигантское окно, из которого открывался вид на целое море парящих колес хаускип. Начинался вечер, и по всему городу загорались огни. Айсол подплыл к окну и распахнул его не самым деликатным способом, силой шарахнув по нему. После этого он выплыл на импровизированный то ли эркер, то ли балкон и принялся разглагольствовать о том, как ему нравится этот пейзаж. И как было бы хорошо перенести сюда и его собственный дом. Подул ветерок, Ероша шкуры древних тучитискал, словно их давно мертвые обладатели, все еще убегали от преследователей. Полковник Хазаренс наклонилась к Фасину. Эти самые баллы, по словам она, они что и в самом деле так вычисляют свою ценность? Боюсь, что да. Значит, это правда. А я думала шутка. Это слабое место насельников. Они не особо чувствуют разницу между первым и вторым. Айсул вернулся, не сумев закрыть окно. Он вразваливал сквозь газ в сторону Фастина и Хазаран, с его лопасти тихо гудели. "Давайте ваше послание", сказал он. "Я его переправлю". "Через удаленный передатчик?" спросил Фастин. "Конечно. Тогда сообщите клану Бантрабал, что я жив и здоров, и спросите, все ли у них в порядке". Я полагаю, им уже известно, что случилось с третьей яростью. Можете спросить, знают ли они что-нибудь о старшем технике Абселе и челноке, который успел убраться с луны до атаки на нее, и о том, что случилось с кораблями, которые должны были защищать Луну. Хм, сказала полковник. Они оба посмотрели на нее. — "А это благоразумно?" спросила она. "Вы хотите сказать, не лучше ли мне притвориться мертвецом?" спросил Фасин. Да. Мне это не приходило в голову, но я хочу, чтобы кое-кто там знал, что я жив. Он вспомнила вспышки, которая могла означать удар по Глантину в то самое время, когда была атакована Луна Третья Ярость. И я хочу знать, что с моими друзьями и семьей. — Конечно, сказала полковник. Но я подумала, не будет ли благоразумнее, если я свяжусь со своим начальством. Мы могли бы попросить насельника Айсул позволить мне воспользоваться этим отдаленным передатчиком. А когда мы установим более безопасное соединение, ну, скажем, через один из наших военных кораблей, а я полагаю, что они все еще где-то здесь, неподалеку от планеты, мы сможем отправить послание и к вашему клану, известить их, что вы живы здоровы. На это не уйдет много времени. Пока Хазеранс говорила, Айсул подплыл вплотную к ней словно намереваясь заглянуть за переднюю пластину её костюма, которая была совершенно непрозрачной и к тому же бронированной, он остановился, возвышаясь над ирилейткой в сантиметре от нее. Полковник остался на месте. Одной из ободковых конечностей Айсул постучал, на сей раз не так сильно по корпусу полковничьего скафандра. "Могу я попросить вас не делать этого, господин Айсул", сказала она ледяным голосом. Почему вы все еще внутри этой штуковины, маленькая насельница?» — спросил Айсул. Потому что мы обитаем в более высоких и холодных уровнях, а там другие газовые смеси и градиенты давления, насельник Айсул. Понимаю, Айсул отодвинулся. И у вас очень странный акцент и грамматические конструкции. Могу поклясться, что он, хоть и человек, говорит гораздо лучше вас. Так что вы там сказали? Я нижайше просила вас воздержаться от физических контактов с моим костюмом. Нет, я имею в виду перед этим. Я предлагала связаться с моим начальством. Военным начальством. Да. Айсул повернулся к Фасину. Мне это нравится больше, чем ваш план, Фасин. Айсул. Вчера погибли две сотни моих сородичей, а может и больше, и я бы хотел. Да, да, да, но Если не осталось ни одного спутника, то возможно, мне придется послать сигнал прямо на Глантин, произнесла Хазаренс, когда в одной из стен распахнулась дверь, и насельник в парадных одеяниях просунул в нее свой обет. "Теперь я могу вас принять", сказала администратор города. Кабинет администратора был громаден, размером с небольшой стадион. По его периметру находились кабины с голографическими экранами. Фастин насчитал около сотни таких кабинок, хотя лишь несколько из них были заняты насельниками, причем в основном молодыми. Окон здесь не имелось, зато потолок был из алмазного листа и в большинстве секций распахнут, открыт быстро темнеющему небу. Они последовали за администратором к утопленной площадке для посетителей в центре гигантского помещения. Плавучие лампы поддергивались, проливая на них желтый свет. Вы беременны? воскликнул Айсул, — очень рад. Мне все об этом говорят, недовольно сказал администратор. Насельники на протяжении более чем 99% своей жизни принадлежали, за отсутствием более точного термина, к мужскому полу, переходя в женский лишь на короткий период, чтобы забеременеть и родить. Беременность и роды считались долгом насельника перед обществом. Тот факт, что эта обязанность была скорее почетной, — делал ее уникальные для насельнических нравов, неимоверно увеличивали положительные баллы и вообще имели некую сентиментальную привлекательность для всех, кроме самых мезотропических представителей вида, таких насчитывалось около 43%. И тем не менее, все сходились на том, что это было нелегким лёгким бременем. И лишь немногие из носителей проходили эту стадию своей жизни без громогласных жалоб. Я и сам несколько раз собирался поменять пол, сказал Айсул. Это я вам скажу, не такое уж приятное дело, ответила администратор. Особенно когда тебя приглашают на приближающуюся войну, и ты вынужден отказаться из моральных соображений. прошу вас, занимайте выемки. Они подплыли к нескольким углублениям на площадке для приема посетителей и мягко опустились в них. Я и сам надеюсь отправиться на войну. Весело сказал Айсол: "Или по крайней мере куда-нибудь поближе к ней. Я только что вернулся от своего портного. Он снимал с меня мерку для мундира по самой последней моде". "Неужели?" сказала администратор. "И кто же ваш портной?" "Мой только что ушел на войну". "Не Фёрлиот?" воскликнул Айсул, — "Он самый. Так это и мой портной. Высший класс, несомненно. Но ну, а мне пришлось идти к Дейлстолмину. И как? А, -а, а! Айсул покачал своим двойным диском. Приходится жить надеждами. Он неплохо воспитан. Но достаточно ли это для того, чтобы сделать модный покрой? Вот ведь в чем вопрос. Я вас понимаю, согласилась администратор. Вот так вот взять и пойти младшим офицером на дредноут. Да какой офицером, рядовым? Не может быть. Так и есть. Такая знаменитость и на тебе, на самое дно. Я знаю, но ход довольно здравый. Уйти в армию рядовым, пока окно призыва еще толком и не открылось, весьма разумно. Принцип свой своему. Ах, вот оно что. Ну, конечно. Фасин в разгар этой беседы пытался откашляться, но безрезультатно. Принцип свой своему это что? Шепотком послал ему полковник. Это когда смерть товарища идет тебе на пользу, объяснил Фасин. Когда начинаются военные действия, все открывшиеся вакансии занимают только свои. Если этому портному повезет, то его дредноут получит тяжелые повреждения, потеряет несколько офицеров, и ему в конечном счете присвоят офицерское звание. А если повезет по покрупному, он и до адмирала дойдет».